Руф молча сжала ему руку. Ее глаза затуманились. «Не в вас. Ваше сочинительство, мой милый!» Почти шепотом сказала она. «Вы прочли почти все мои произведения», — с той беспощадной прямотой продолжал он. «Что вы о них думаете? Нам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие?» другие получают деньги за свои произведения. «Это не ответ на мой вопрос. Считаете ли вы, что литература — не мое призвание?» «Хорошо, я вам отвечу». Руфь сделала над собой усилие. «Я не думаю, что вы можете стать писателем. Не сердитесь на меня, дорогой. Вы же сами меня спросили. А ведь вы знаете, что я больше вашего понимаю в литературе». «Ну да». «Вы — бакалавр искусств», — проговорил Мартин задумчиво. «Вы должны понимать». «Но этим еще не все сказано», — продолжал он после мучительной для обоих паузы. «Я знаю, в чем моя сила. Никто не может знать этого лучше меня. Я знаю, что добьюсь успеха. Я преодолею все препятствия. Во мне так и кипит все то, что должно найти отражение в стихах, статьях, в рассказах». но я вас не прошу верить в это. Не верьте ни в меня, ни в мой литературный талант. Единственное, о чем я вас прошу, это верить в мою любовь и любить меня по-настоящему. Год тому назад я просил вас дать мне два года сроку. Один год уже прошел, но я твердо верю, что прежде чем пройдет второй год, я добьюсь успеха. Помните, когда-то вы сказали мне, чтобы стать писателем, нужно пройти ученический... Искус. Ну что ж, я прошел его. Я спешил, я уложился в короткий срок. Вы были конечной целью всех моих стремлений, и мысль о вас все время поддерживала мою энергию. Знаете ли вы, что я давно забыл, что значит уснуть спокойно и безмятежно? Мне иногда кажется, что миллионы лет прошли с той поры, когда я спал столько, сколько мне нужно, и просыпался просто от того, что выспался». Теперь меня всегда поднимает будильник. Я ставлю его на определенный час, в зависимости от того, когда я разрешаю себе уснуть. Это последнее сознательное усилие, которое я делаю перед сном. Завожу будильник и гашу лампу. Когда я чувствую, что меня клонит ко сну, я заменяю трудную книгу более легкой. А если я над этой книгой начинаю клевать носом, то бью себя кулаком по голове, чтобы прогнать сон. Помните у Киплинга? о человеке, который боялся спать. Он пристраивал в постели шпору так, что если он засыпал, стальной шип вонзался ему в тело. Я делал то же самое. Я решил, что не должен заснуть до полуночи, до часу, до двух. И шпора не давала мне засыпать до положенного времени. Я не расставался с этой шпорой в течение многих месяцев. Я дошел до того, что сон в пять с половиной часов стал уже для меня... Недопустимой роскошью. Теперь я сплю всего четыре часа. Я весь извелся от постоянного недосыпания. Иногда у меня кружится голова и путаются мысли. До такой степени хочется мне уснуть. Могильный покой кажется мне иногда блаженством. Мне вспоминаются стихи Лангфелла. морской холодной глубине Все спит в спокойном тихом сне. Один лишь шаг плеснет вода, И все исчезнет навсегда. Конечно, это вздор. Это от усталости, от нервного переутомления. Но вот вопрос. Ради чего я делал все это? Ради вас. Чтобы сократить срок ученичества. Чтобы заставить успех поторопиться. И теперь мое ученичество окончено. Я знаю, на что я способен. Уверяю вас, ни один студент в год не выучит того, что я выучиваю в один месяц. Я знаю. Вы уж мне поверьте. Я бы не стал говорить об этом, если бы мне так страстно не хотелось, чтобы вы меня поняли. Тут нет хвастовства. Я сужу по книгам, которые я прочел. Ваши братья — невежественные дикари в сравнении со мной, со всем тем, что я узнал из книг в те часы, когда они мирно спали. Когда-то я хотел прославиться». «Теперь слава для меня ничего не значит. Я хочу только вас. Вы мне нужнее пищи, нужнее одежды, нужнее признания. Я мечтаю только о том, чтобы уснуть, наконец, положив голову к вам на грудь. И меньше, чем через год, эта мечта сбудется». Опять ощущение его силы захлестнуло ее. И чем упорнее она противилась, тем больше ее влекло к нему. Эта покорявшая ее сила теперь проявлялась в его сверкающем взгляде, в его страстной речи, в той огромной жизненной энергии, которая бурлила и клокотала в нем. И вот на один миг, на один только миг прочный устойчивый мир Руфи заколебался, и она вдруг увидела перед собой настоящего Мартина Идена — великолепного и непобедимого. И как на укротителе зверей минутами находят сомнения, так и она усомнилась в возможности смирить непокорный дух этого человека. «И вот ведь еще что», — продолжал он, — «вы меня любите. Но почему вы меня любите? Ведь именно то, что заставляет меня писать, заставляет вас любить меня». «Вы любите меня потому, что я не похож на людей, которые вас окружают, и одному из которых вы могли бы подарить свою любовь. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, разделять их взгляды, и вы уничтожите разницу между мною и ими. Уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите». Самое живое, что только есть во мне, — это страсть к творчеству. Будь я какой-нибудь заурядный олух, я не мечтал бы стать писателем, но и вы вряд ли захотели бы стать моей женой. Но почему же прервала его руфь, поверхностный, но живой ум который сразу усмотрел возможность параллели? Ведь бывали и раньше чудаки-изобретатели — которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя, обрекая свою семью на нужду и лишение. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними, но не за их чудачество, а, скорее, несмотря на эти чудачества». «Верно», — возразил он. «Но ведь были и другие изобретатели, не чудаки, те, что всю жизнь бились над изобретением вполне реальных и полезных вещей». и в конце концов добились своего. Я ведь не хочу ничего невозможного». «Вы сказали, что хотите добиться невозможного?» «Я выразился фигурально. Я стремлюсь, в сущности, достичь того, чего достигли до меня очень и очень многие. Писать и жить литературным трудом». Молчание Руфи стало раздражать Мартина. стал быть... «Вы считаете, что это такая же химера, как вечный двигатель?» — спросил он. Ответ был ясен из пожатия ее руки. Нежного материнского пожатия, словно мать успокаивала капризного ребенка. Для нее Мартин и в самом деле был только капризный ребенок, чудак, желающий добиться невозможного. Руфь еще раз напомнила Мартину о том, как враждебно относятся к нему ее родители. «Но ведь вы-то меня любите?» — спросил он. «Люблю, люблю!» — воскликнула она. «И я вас люблю!» «И ничего они не могут сделать!» Голос его звучал торжествующе. «Раз я верю в вашу любовь, то мне нет дела до их ненависти. Все в мире непрочно, кроме любви. Любовь не может сбиться с пути, если только это настоящая любовь.